Среди изгоев были наиболее непримиримые, наиболее сильные, те, которым пришлось здесь труднее, чем другим. Казалось, именно им выпал самый тяжкий жеребий. И вот время изменилось. Наконец-то изгнанники получили возможность приезжать на родину. Как это было прекрасно! Как долго мы их ждали! Так мы радовались встречам с ними, но постепенно что-то начало настораживать. В чём же дело? Что порой отравляла радость встреч. Иногда я видел в глазах приехавших насмешку и презрение к нам, в речах высокомерия и порой злорадства, иронию над нашей бедностью и отсутствием товаров. Нет, конечно, не у всех, конечно, у некоторых. А в это время творческая интеллигенция как бы искупая вину за молчание в недалекие времена, когда их тех выдворяли из страны, не просто радовалась, а иной раз лебезила, заискивала, лезла из кожи. Вероятно, это была своеобразная форма просьбы о прощении. У некоторых из приезжих начал появляться мессианский тон. Они стали снисходительно получать, давать советы. Да, конечно, не их вина, что они оказались за пределами отечества, что озлобились, что не простили. Не все, конечно. Я вспоминал строчки Ахматовой: Я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Они не смогли быть со своим народом. Но часто с их стороны не хватало понимания, что тем, которые остались, выпала совсем несладкая жизнь. Те, кто оставался здесь и не врал, писал правду, сочинял максимум возможного, протаскивал все, что можно было протащить через изощренные рогатки цензуры. Им было ох как нелегко. Невыносимо было тем, кто боролся за каждую фразу, за эпизод, кадр, чьи книги запрещали, а фильмы клали на полку. Целое поколение поднаторяло в эзоповском языке, чтобы хоть иносказательно говорить своему народу правду. Разве легко было писать, в стол без надежды на публикацию? Это очень горькая участь. И казалось, что так беспросветно будет всегда. Разве можно было в чем нибудь упрекнуть Акуджаву, Ахмад Самойлова, Трифонова Корнилова, Чухонцева, Чичибабина, Искандера, Васильева, Битова? А если вспомнить благородный поступок поэтов Липкина и Леснянской, положивших после истории с метрополем, членские билеты Союза писателей и обрёгших себя на жизнь прогажённых, список людей порядочных, честных, не предавших себя, можно было бы продолжить. Войнович, выступая на вечере в доме кинематографистов, отвечая на записку, сказал: Если бы мне сейчас Предложили выбор между родиной и свободой. Я бы выбрал свободу. У Было бы достаточно, горестный личный опыт, чтобы сделать именно такой выбор. Когда вихрь встреч поутих, мы засели за работу. Мы просидели вместе бок о бок, что-то сочиняя, поправляя, сокращая, дорабатывая, дописывая. Единственное, о чём сожалел Войнович, что я уперся и выбросил сцену, где Гладышев поёт Чонкину самогоном из дерьма. И того рвет. Мне не казалось, что эта сцена соответствует хорошему вкусу, но немного поспорили, и Войнович сдался. В остальном он одобрил наше общее детище. К сожалению, Мне не пришло в голову предложить ему поставить на экземпляре свою подпись. Просто у меня не было опыта работы с зарубежной фирмой.